Часть 2, глава 18. Вопрос совести. Итак, мы с Сарой расстались. Я подарила ей ботинок Холмса на память Кто бы мог подумать, что подобная вещь может стать отличным сувениром? Из случайно услышанного между горожанами разговора, я поняла, что разбойников держат в подземелье дворца. Жаль, что тут нет отдельного дома стражи. Туда проникнуть гораздо легче а вот во дворец. Однако я чувствовала, что могу наварить сколько угодно идей по проникновению, потому что горожане были настроены к заключенным далеко не самым лучшим образом. Так что план А заключался в том, чтобы незаметно проникнуть на территорию дворца. Об остальном подумаю потом. Эх, вот так мечта стать журналистом. Ничего не вышло из этого. Нет, вышло, конечно, но нехорошее. Неужто я обречена быть феей до конца дней своих? А может, забыть про фею? Сказать, что я журналист, пишу книгу про Мадлен и прошу взять у нее последнее интервью? Тем временем я приблизилась к огромному чертогу короля Далласа. Но ведь самый простой способ — воспользоваться знакомством с Мателинк и Веленой. Ах, нет, не пройдет. После прибытия домой они отправились в путешествие перед свадьбой. Что же делать, если б у меня, как полагается феи, была с собой баночка с нашим вареньем, наверняка неизвестным здешнему королю. Но, конечно, я не сочла этот предмет стратегически важным, когда покидала дом. Но вот, звук горна и колокола. Что бы это значило? Со стены дворца вдруг спрыгнула с ловкостью ниндзя знакомая гибкая фигура и бросилась на утёк по боковой улочке вниз. Это, я еле поверила глазам, Сбежавший была Мадлен. Ворота распахнулись, и за ней выскочили стражники. На момент вход остался неприкрыт. Вот мой шанс. И, наконец, я воспользовалась шансом удачно. Я столь шустро сумела шмыгнуть внутрь, что никто даже не заподозрил неладного. На счастье, во дворе была уйма растительности, и уже под сенью густого куста Я восхищенно удивилась побегу Мадлен. Только она была одна. Скорее всего, Мия и все оставались в тюремных застенках. Итак, план А исполнен. Я в стенах дворца. Но при неверных действиях я легко могу из них вылететь через те же самые ворота или же напротив, застрять в его подземелье слишком надолго. Я взялась за кончик носа, задумавшись иногда помогает. Наверняка, впрочем как и всегда. Я являла собой смешное зрелище, притаившись в кустах, с склокоченными от ветра волосами, и замершим в безумной идее взглядом, весьма помятом платье, коленями подтянутыми к подбородку, еще и большим и указательным пальцем держу нос, как будто в страхе, что он отвалится. И тем не менее я решила, что действовать противозаконно не буду проникать в темницу и вызволять Мию, как бы геройски мне этого не хотелось. Начну с более благородного пути. Поговорю с этим странным королем Далласом напрямик. Вдруг все окажется проще, чем я думаю. Только чтобы не вызывать лишних подозрений, придется вновь изображать из себя бесстрашную добрую фею. Я пригладила волосы и отряхнула платье. Разумеется, до сказочного образа далеко. Придется пустить в ход обаяние. «Надеюсь, у меня оно есть. Хоть Йота». Я прокашлялась и вернулась к воротам, что были уже закрыты. После побега заключенные стражники оставались немного растеряны. Это мне на руку. «Добрый день, господа!» Поздоровалась я весьма любезно, старательно вспоминая, как блистательно это делает безумный ученый. «Я фея как есть Мне нужно поговорить с вашим королем! Напирала я с харизмой, копируя детектива. Читала, что если смотреть человеку в глаза, пытаясь определить их цвет, это придает образу уверенности и, кстати, харизмы. Докладываю. У одного озадаченного охранника глаза были тёмно-карие в крапинку, почти черные, а у второго — так называемые ореховые, болотного цвета с карим солнцем вокруг зрачка. «Не были бы вы так добры проводить меня к нему, прошу». На сей раз я пустила в ход изящные выражения принца Эдварда. Всех, походу, вспомнила. Люди, которых встречаем по жизни, такие оставляют след в личности. Охранники хотели было вознегодовать, но, вероятно, их чуть смущал факт, что я стою внутри, а не снаружи. Я вновь добавила словами принца. «Пожалуйста, я очень прошу вас, вы ведь не откажете?» на всякий случай хлопнула ресницами в стиле Мателлинг. Как приятно, что тот, что с ореховыми глазами, кивнул тому, который с черными, и сказал. «Ну ладно, проводи ее. «Но пока...» Он кивнул на ворота, между строк, имея в виду Мадлен. «Ничего не говори». Черноглазый кивнул в ответ и сказал мне. «Идёмте, фея, я провожу вас». Сработало. Как мне хотелось радостно подпрыгнуть, и дать воплю победы и зайти к небу. Но мне пришлось чинно присесть в неглубоком реверансе и сказать, принимая услугу за само собой разумеющееся. «Благодарю вас». Этот охранник у дверей дворца передал меня другому, местному. Тот с почтением, внутренним лакею. И вот я уже следовала по шикарной лестнице, засланной темным бархатом, что делало шаги неслышными, увенчанный сбоку массивными перилами из красного и другого темного дерева. Было темно. Точный сорт я не знаю. Как будто я в них разбираюсь. «Подождите здесь», — сказал лакей, оставляя меня уже наверху в просторной зале. Я начала грызть ногти, переживая. Ох, не верится мне, что все пройдет так гладко, как началось. Не в стиле «это моей жизни». Долго его что-то нет. А вдруг великий король Далас, Откажется, иметь дело с феей как и есть. Это было б ужасно. Я оставила ногти в покое и возрилась на бордовые порьеры, дышащие безукоризненной чистотой. Все тут страшно прекрасно, слишком прекрасно, и слишком страшно. Кажется, даже пылинка боится пробраться в величественный дворец короля Далласа и попасться ему на глаза. А вдруг он откажет? Тогда мне придется пробираться в тюремные застенки в самоволку. Не могу же я бросить Мию?» Прав был Холмс, что надо меня сажать под замок. «Я что, совсем не уважаю закон?» Я схватилась за голову, и, Ероша Волосы, пыталась определить, насколько моя внутренняя сущность законопослушна. Дверь, через которую мы вошли, отворилась. «Кто еще идет? Я в волнении поспешила себя привести в порядок, Здорово, что было тут зеркало. Ох, и жалкое подобие феи оно отражало. Шаги раздались за моей спиной и голоса небольшой процессии вместе с ними. Другой лакей ввел делегацию и попросил ее подождать, как и меня. С последним штрихом я обернулась. Нет, никогда не привыкну к этим неожиданностям. Делегацию, явно от нашего королевства к королю Далласу, возглавлял Королевский детектив. Шерлок Холмс. В новых ботинках.